Корабельные новости. Психиатр, сидевший на телефоне, захотел в магазин. Попросил моего приятеля: посиди тут, я скоро приду. Нет вопросов, всегда пожалуйста. Звонок Алло. Алло, это с сухогруза звонят. Слушай внимательно. Мы тут на ремонт встали. У нас капитан сошел с ума, взял пожарный топор и рубит палубу. Говорит, что в трюме дети тонут. Дело житейское. Деловито. Давно на ремонте стоите? — Да уже два месяца. — А капитан сколько времени пьет? — Два месяца и пьет. Что за дурацкие вопросы? — Ну, все понятно. — Давай адрес, где вы стоите. — Да в Лиссабоне, ёб твою мать! Я звоню узнать, что делать. Звонок был по сотовому. — А фельдшер у вас есть? — Да он ушел куда-то неделю назад. — Ну, я не знаю. — Сдайте капитана в португальский трудом. — Ты же охуел! Как же мы без капитана вернемся? Ну, решили проблему кое-как... «Есть у вас, умелец, вену колоть?» Нашелся. «Возьмите в аптеке релашку и колите его три дня. Как проснется, сразу снова вырубайте».